Глава 9. Эрвинг. Впервые в жизни я сам не мог описать, что чувствую. Облегчение. Да, оно было, потому что смерть казалась лучшей учести других солдат. Страх, и он присутствовал. Мало есть людей, которые готовы без содрогания взглянуть в лицо смерти. А ещё злость и отчаяние от того, что Бранда достанется Ильверту. Вряд ли этот брак будет счастливым, и я бы нашёл в себе силы отпустить её к достойному мужчине, если бы таков был её выбор. Но Ильверт, его взгляд говорил о многом, например, о том, что передо мной человек беспринципный, который привык получать желаемое любой ценой. Он не остановится ни перед чем и превратит Джейс Бранды в кошмар, если того пожелает. А что Бранда будет делать с самим фактом наших отношений? Смирится ли Ильверт, что его супруга не хранила себя до свадьбы? Столько вопросов. до которых мне не будет дела уже завтра. Нас разделили с теми, кто должен был отправиться на свободу, и отвели в другое помещение, с маленькими узенькими, но всё же окнами. Принесли по от чёртовой лепёшки хлеба и пару кувшинов воды, и это сейчас казалось пиршеством. Я пил воду жадными глотками, уже завтра всё закончится, завершится, и это к лучшему. Что будем делать, Эрвинг, спросил Вейс. Теперь то уж не было толку зваться чужим именем. Не знаю, но с этого места не сдвинусь, ответил я на общий немой вопрос. Пусть хоть кто-то из нас выберется. Ты прав, полковник, кивнул самый старший из нас. Дрейк. Дрейк Ошен, так его звали, и он клялся, что это будет последняя его военная кампания. Похоже, так и случится. Эти реторнцы создали видимость возможного побега, но я уверен, стоит шагнуть за порог, как нас встретят. И завтра нас снова будет 20. Да кому какое дело? извелся молодой пареннишка с большими испуганными глазами. Вы слышали, что они сказали? Нас всех отправят в рабство. Но мы останемся живы, Эш, уверенно сказал Трейк. А значит, рано или поздно сможем бежать. Так вас и отпустили. Попробуешь дёрнуться и будешь иметь дело со мной. Не сорьтесь, вмешался я. Думаю, литонцы действительно только и ждут попытки побега. Но потом поставят короля Осман давой известность, мол, так и так хотели обменяться, не вышло. И что тогда? Эти ребята хотя бы смогут вернуться из Эльгарты и рассказать нашим семьям о случившемся. И тогда действительно появится хотя бы и призрачный шанс, что вас попытаются освободить. Дело говоришь, откликнулся Весь. Моя жизнь и так уже кончена. Я усмехнулся невесело. Ничего не напишешь. Селу стены и закрыл глаза. Спать не хотелось, зато вернулась головная боль. Хорошо, что она будет спутницей лишь до завтра. Иначе боюсь, надержалась бы надолго. Время шло. За окошками окончательно стемнело, а мы сидели и смотрели друг на друга, понимая, что выхода нет. Его не стало в тот момент, когда попали в плен, а теперь и вовсе все шансы превратились в мыльный пузырь, в ничто. Когда забрезжил рассвет, я испытал почти облегчение. Лязгнули затворы на двери, и в комнату вошли пятеро. Нас всё равно боялись, трусы. Вперёд! Меня подтолкнули к дверям. Ждать никто не будет. Никто не будет ждать? Ну, уверен, горожане простоять и 10 часов, чтобы увидеть, как мою голову сунут в петлю. Я горько усмехнулся. Ирония жизни. Через столько пройти и добиться, чтобы умереть в плену. А нас затолкали в тесную комнатушку и приказали: "Раздевайтесь до нога". "Как?" Я замер. Такое же непонимание отразилось на лицах спутников. "Что, плохо услышали? Ваша одежда вам больше не понадобится", рявкнул один из стражников. "Да поживее, или помочь. Нет уж спасибо". Понятно, чего хочет Ильверт: унизить, растоптать, смешать с грязью. Ничего, переживу. Пусть любуются. Стащил остатки рубашки и разылся и снял штаны. Холодно. И стыдно, что себе не говори, но показать это да ни за что. Умирать надо с гордо поднятой головой, иначе не зачем было и жить. Слышалась тихая ругань, но, похоже, солдаты пришли к тому же выводу, что и я. На выход! прозвучала резкая команда. Нам связали руки за спиной, чтобы уж теперь точно никто не пытался бежать, и погнали по ступенькам наверх, как скот. Солнечный свет ударил в глаза на несколько счастливых мгновений, лишая способность видеть, а когда глаза привыкли после полумрака, я закусил губу. Сколько людей. Они выстроились вдоль узкого прохода, сквозь который и погнали нас. Ничего нового. Проклятье смеси: камни, огрызки гнилые овощи. Горожане готовились, а моё самообладание начинало давать трещину. Однако я держался. Не было другого выбора, тем более на меня смотрели собственные солдаты, люди, которых повёл в бой и привёл к позору. А впереди замаячил помост и веселиться. Хорошо хоть далеко идти не придётся. Да и от холода перестал попадать зуб на зуб. Меня втолкнули на помост первым сотни, тысячи взглядов Хотелось закрыть глаза, но я себе и запретил. Пусть никто не смеет обвинить полковника Эрвинга Атеуса в трусости. Зато отсюда было прекрасно видно королевскую ложу, ильверт ждал, пристально наблюдал и ждал. Среди людей, которые его окружали, я узнал Леонардо Эйша. В его глазах тоже было предвкушение. А вот его супруга не смотрела на помост. она сидела, чуть отвернув голову, и точно не получала радости от происходящего. "Приступайте", скомандовал король. "Полковник Эрвинг Атеус", прозвучал голос герольда. "Обвиняется в убийствах жителей Летонии, в военных преступлениях и приговаривается к смерти". "Преступления бы перечислили, что ли?" в горло подступал смех. Расмеяться в лицо королю и его свите хотелось очень сильно, но это бы попахивало истерикой. Меня подтолкнули к виселице. "Патлый, как у девчонки", прогудел палач. "Вешать неудобно будет". Я дёрнулся. Только моего движения ждали и тут же перехватили. "Нет, не позволю, не допущу". Только кинжал в руках палача был острый, а я один против четвёрих бессилен. Одно точное движение И в голове стало легче. Какой позор. Хорошо хоть ненадолго. А меня уже тащили к виселице, заставили подняться на три ступеньки. Под ногами был люк. Я अनाмик всё-таки зажмурился, когда верёвка оприлась на шею. Жить. Эта естественная жажда каждого человека всполохнулась изнутри, когда верёвка впилась в горло, перекрывая доступ воздуха, и я полетел вниз на землю. ударился из-за всех сил, кажется, даже сбил колени. Это что вообще было? А сквозь воздух, заложивший уши, послышался смех. Меня вытащили оттуда за верёвку, дёрнули вверх, и я едва не задохнулся, а потом верёвка исчезла. Сидел на помосте и хватал в том воздух. Неужели оборвалась? Нет, скорее, изначально была длиннее, чем надо. Проклятый Ильверт. Начнём опять. колковник Атеус. Раздался голос короля. Смерть в вашем случае это избавление, а ваши преступления слишком велики, чтобы оставить их безнаказанными. Поэтому ваш приговор будет таким же, как и для других солдат из Эльгарда. Пожизненное рабство. Что? Нет. Итак, как вы причинили личный вред семье Эш Той отправитесь в их собственность. Собственность. Сейчас я покажу вам собственность. Дёрнулся вперёд, надеясь хоть до кого-то дотянуться. Пусть защищаются, пусть убьют. Взвыл раненным зверем, но держали крепко, даже не пытались как-то дополнительно обездвижить, а я уже не понимал, что делаю, и только дёргался изо всех сил. Кажется, кто-то применил магию, потому что тело онемело, стало неповоротливым. Обоялись не справиться. Скоты, проклятые животные. Будь вы прокляты, выкрикнул из всех сил. Корольки внул к кому-то и меня поставили на колени. Когда увидел жаровню внутри, будто что-то оборвалось. Нет. Откуда-то взялись силы превозмочь они меня, и я снова дёрнулся. Смотри, ещё и дрыгается, оскалился палач. Ничего недолго осталось. И я зарал от боли от прикосновения к плечу раскалённого металла, закашлялся, задохнулся, перед глазами потемнело, а от запаха палёного мяса взметнулась тошнота. Только меня не торопились отпускать. "В данном случае стоит позаботиться, чтобы этот человек уже никому не причинил вреда", произнёс король. "Поэтому клеймо будет закреплено магически". Если вы полковник Атеус, попытаетесь причинить вред своим хозяевам, поверьте, ощущения вам не понравятся. Более того, если вздумаете ослушаться их приказов, вас ждёт то же самое. А я замер. Волочат ложил клеймо и теперь держал в щипцах нечто, напоминающее маленькую змейку. Это что такое? Стоило поднести змею к клейму, как она тут же впилась в ожог. проникая под кожу и два ни издох от ужаса, ощущая, как ворочается эта тварь, устраиваясь удобнее. Продемонстрируйте Лер Эш, потребовал король. Отрекитесь от Эзилгарда, Атеус, и признайте себя рабом Летонии, потребовал светловолосый демон. Нет, огрызнулся я. Эш сделал знак рукой, и тело пронзила такая боль, что казалось, умру на месте. Я катался по помосту, забыв о том, кто я и где нахожусь. Пока не выполниwidetilde приказ, боль не исчезнет. Где-то за пределами понимания прозвучал голос короля. Я отрекаюсь, просепел едва выговаривая буквы. От Изельгарда. Дальше, потребовал Эш. Нет. Стиснул зубы, но боль всё росла и росла. А ещё добавилось чувство, что под кожей возится что-то, расползается по телу, прогрызает себе ходы. Признаю себя рабом литонии. Боль сразу стихла, только легче от этого не стало. Я ненавидил себя, ненавидел так, что готов был сам сунуть голову в петлю. Но кто позволит? Король говорил ещё что-то, мир плыл перед глазами. Внутри будто разверзлась пропасть. Я падал в неё, падал, чувствуя себя слабым и беспомощным. Впервые в жизни меня столкнули с помоста, привязали к какому-то столбу, повесили на шею табличку. Всё уже воспринималось как сквозь туман, а мои соратники один за другим становились рабами. Вокруг шумели люди, смеялись, ругались, проклинали, больше проклинали и обещали, что на этом мучение не закончится. Я охотно им верил. Даже если и выживу, то либо сломаюсь до конца, либо сойду с ума. Но гордость, демоновая гордость твердила, что надо, надо терпеть и не доставлять удовольствия моим мучителям. Исполнение завершилось. Ещё на час наставили на потеху зрителям, а затем затащили обратно в замок. Только теперь всех развели по разным углам, чтобы не сговорились или чтобы Лер и Лери не перепутали, кто кому принадлежит. Я только уловил, что весь отправили к какому-то старикану Леру Мейру, у которого погибли двое сыновей. Надо запомнить. А вдруг? Вдруг когда-то выпадет шанс помочь. На меня натянули какое-то рубеще, кинули в лицо штаны, я по-прежнему почти ничего не понимал. Свернулся клубком на холодном полу и замер, стараясь хоть немного успокоиться. Не получалось. Безумие подкралось близко. Казалось, я слышу, как скребутся его лапы, как оно той самой змейкой пробирается глубже, глубже в самое сердце. Почему я не умер на поле боя? Почему ты не прокляла и меня тоже, Илмора Эш? Это была бы куда лучшая судьба, достойная воина. Отверь скрипнула. Я приподнял голову и увидел юношу, так похожого на Илмору, что стало страшно. Он смотрел на меня с непередаваемой ненавистью. Вот, значит, как, сказал тот наконец. Хвалёный полковник Кетус оказался не более чем собаком. Хотя у тебя теперь нет ни имени, ни титула, ни звания, только воля хозяина. Понял? Как теперь будешь меня называть? Я молчал, кусая губы и почти не понимал, чего он добивается. Я не слышу, блондин ударил ботинком по рёбра, а я скриучился от боли. Сил защищаться больше не осталось. Да и он точно эш, так что против вас стоять его воли не выйдет. Да, хозяин. Страшное слово слетело с губ, разделяя мир на до и после. Не клеймо, не магическая змейка, а вот это. Хозяин. Так-то лучше. Помни своё место, падаль. А я уж позабочусь, чтобы ты каждый день завидовал мёртвым. Он плюнул в мою сторону и вышел. Я опустил голову на холодные плиты пола. Какая разница? Теперь всё потеряло смысл, и я сам превратился в призрак, тень без имени. Когда же всё это закончится?